Свадебная процессия вернулась во дворец и едва начало темнеть. Придворные, принцы с принцессами и его величество, прошедшиеся в танце по площади с какой-то габаритной купчихой наравне с простым людом, повысили авторитет короны, и так достаточно высокий. Пир был накрыт в большой тронной зале. Оголодавшие на свежем воздухе гости рассаживались, оживленно переговариваясь. Король, подняв бокал, подал знак «Приступать к еде». Сам к яствам не притронулся, лишь бесконечно пил, улыбаясь и кивая в ответ на тосты. Дрюня Великолепный, устроившись с кувшином в руках за спинкой трона, то и дело подливал в королевский бокал, простую воду. Пить в ближайшее время Редерду категорически запретил мэтр Жужжин. А когда тот попытался сопротивляться, архимагистр Никорин мягко заметила, что у пациентов, не слушающих своих целителей, случаются проблемы в постели. Маленькие и не очень. Сейчас она сидела за первым из столов, поставленных поперек зала у ступеней трона, и изредка посматривала на его величество. Рядом с ней отчаянно смущался мастер Пип. Повар отирал лысину огромным платком, косясь на волшебницу так, словно она была огромной жабой, одно прикосновение к которой должно было бы покрыть его бородавками с пяток до макушки. Да не дергайтесь, вы, почтенный дядюшка нашей бруни, не выдержала наконец Ники. Я не кусаюсь и почти не плююсь ядом. Лучше давайте выпьем за здоровье молодых. Дело говорить, моя госпожа, поддакнула ванилька, посаженная с персяной рядом с пипом. За молодых! Она периодически оборачивалась в сторону трона, посылая шуту воздушные поцелуи и многообещающие взгляды. Ведь ничто так не способствует оживлению чувств, как отчаянная ссора с жарким примирением. Короля Йорли и королеву Архидану посадили слева от новобрачных. Принц Калей любезно ухаживал за ними и казался паинькой. Во время и после церемонии в храме он вел себя тише воды ниже травы, будто смирился со своей участью. Видимо, о правилах поведения напоминала непереходящая попная боль. Однако король, к сожалению, слишком хорошо знал своего сына. За одним из ближайших к трону столов разместилась делегация из Драгобужья. Гномы хором говорили тосты, дружно вставали и кланялись, молча выпивали, синхронно крякали, садясь на место, и периодически сверялись с часами. Время подарков новобрачным и их родственникам еще не пришло, Адар дар от гильдии механиков, созданный под негласным патронажем Драгобужской короны, должен был стать гвоздем программы. Ее светлость рюфиланель, как официальная фаворитка, имела привилегию стоять рядом с королевским троном, что сейчас и делала, красуясь в новом наряде. Успела переодеться, пока гостей провожали во дворец и рассаживали. В платье из золотой парчи, том самом, что вначале предполагалось надеть на вечерний бал, она оказалась столпом божественного пламени, богиней, сошедшей с небес на землю. От одного взгляда на нее у мужчин замирало дыхание. Зато принимался активно шевелиться маркер собственного достоинства. «Дорогой!» — тихо пропела она, наклонившись к его величеству. «Я знаю, как вам важен этот договор с Драгобужьем», «Но скажите мне, когда уже наши драгоценные коротконогие гости покинут дворец? От их запаха у меня болит голова». «От какого запаха?» — удивился Ретирт. Пива, «Металла и кож, головная боль», — Агнуша искусно поморщилась. «Не способствуют энтузиазму любой женщины. Вы понимаете меня, Ваше Величество?» «А я рядом с вами, всего лишь слабая женщина». «Ваша головная боль, моя золотая, есть проявление расовой нетерпимости», — осклабился король. «Меня всегда удивляло, как преподобный подобной к гномам вы осмеливаетесь регулярно пользоваться мастерством нашего дорогого Артазеля». «Истинный талант выше любых предрассудков». пробормотала герцогиня и закрыла тему, так ничего и не допившись. Из большой бальной залы уже доносились звуки музыки. Это разыгрывался королевский оркестр, собираясь расшевелить гостей. Когда те начали реже тянуться к явствам, мастер-распорядитель пригласил всех танцевать в тот самый зал, где должен был состояться, но не состоялся, ежегодный бал магического сообщества. «Будем танцевать?» Посмотрев друг на друга, одновременно произнесли Бруни и Аркей. Одна с предвкушением, другой с опаской, и рассмеялись. «Люблю тебя, жена моя!» Целуя Бруни и подавая ей руку, сказал принц. «Идем танцевать». «Про испорченные туфельки я уже предупреждал?» «Было дело», — покивала матушка. «Но все оказалось не так страшно, как ты описывал». Чуть в стороне от них принц Калей говорил герцогу Орешу. «Я сегодня не танцую, так что прошу вас, герцог, проследить за тем, чтобы моя...» Он запнулся. «Супруга не скучала на балу. Надеюсь, она любит танцевать». «Вполне понимаю у вас, ваше высочество». Фигли был наслышан от короля Йорли о воспитательных мероприятиях, предпринятых его величеством Редердом, по отношению к сыну, и потому скрыл улыбку. и непременно пройдусь с драгоценной племянницей пару кругов в танце. «Вы любите ее как собственную дочь», — заметил Колей. «Это делает вам честь». Герцог, испытывающий взглянув на него, честно ответил. «Я бы хотел иметь дочь, подобную Аридане, но Творец не дал мне детей в браке. Супруга моя, да будет покойное ее последнее пристанище, скончалась десять лет назад от тяжелой болезни». Связать свою жизнь с другой женщиной я не готов. Семья сестры стала мне родной. Чем старше становишься, ваше высочество, тем больше ценишь то, что не купишь. Сердечное тепло, родственные узы и душевный покой. «Мне до этого еще далеко», — рассмеялся Калей. «Однако я завидую вашей мудрости, герцог». За противоположным концом стола Троян склонился над архимагистром Никорин. «Ники, Ники, я целый день мечтал увидеть тебя без этого костюма». Та подняла брови. «То есть голый?» «Не здесь, Ники, не здесь», — интимным шепотом сообщил Троэн. «Вообще-то я имел в виду платье для танцев. Неужели ты откажешь нам с его величеством в радости, а ее светлости и в таком сильном чувстве, как зависть?» Полуобернувшись, Никорин встретилась взглядом со взглядом герцогини. Если бы это прикосновение могло искрить, дворец взорвался бы тысячами фейерверков. К прекрасной эльфийке, не менее прекрасной Ники, испытывала неоднозначные чувства. А притягивала ее недостижимой людям мудростью расы, считающей богов не богами, но старшими братьями и сестрами. В эльфийском языке не существовало единого слова, именующего «богов», но было слово «каскарты», означающее «старших родственников обоего пола». Однако время, когда Никерабела перед эльфами, прошло. Некоторые из них уже миновали тысячелетний рубеж, но в такой долгой жизни не было ничего хорошего. Сейчас архимагистр это прекрасно понимала. Постоянное существование стирало краски, делая мир серым, а сердце — мертвым. Тот, кто достиг подобного, однажды оказывался перед выбором — влочить жалкое существование полуживого мертвеца, как делали большинство эльфов, закрывших лималь от внешнего мира, или пытаться искать развлечений на стороне. Страстей, которые хотя бы ненадолго вернут яркие эмоции и трепетный ток горячей крови. Поэтому Ники понимала чистолюбивую Рюфиланель — сменившую потускневший хрусталь Лемаля на возможность взойти на ласурский трон. Разве она сама не делала то же самое? Разве не выбрала в качестве своей основной задачи не тоску многолетнего существования, а мир и покой Родины? Но приземленность чаяни герцогини архимагистра разочаровала. С момента появления огнуши при дворе Никорин, не вмешиваясь, наблюдала ее попытки дотянуться до трона. С одной стороны, она надеялась на разумность Ридерда, с другой понимала, что ничто человеческое королю не чуждо. Была и еще одна причина — уникальность самой Ники. Ей, сообщающемуся сосуду, грозило существование куда более долговечное, чем любому из ныне живущих эльфов. И с этой точки зрения она обращала внимание на дворцовые интриги не больше, чем обычный человек на деление инфузории туфельки. что, впрочем, не мешало ей по старинной матросской привычке иногда щелкать эльфийскую гордячку по носу. «Кажется, ты меня уговорил!» Ники лукаво посмотрела на Рювиля. «Пойду переоденусь». «Первый танец мой!» — целуя ей руку, сообщил герцог. «И напоминаю о завтрашней утренней встрече. Твои люди предупреждены и прибудут на инструктаж вовремя!» — улыбнулась архимагистр. Герцогиня Рюфиланель, ответив вежливым кивком на кивок Рювиля, посмотрела на его величество. «Вы бледны, мой дорогой. Вся эта свистопляска утомительна для вас, я сочувствую». Король с благодарностью сжал ее пальцы. «Вы подобрали правильное слово, моя золотая. Эта свистопляска утомит кого угодно. Поэтому не обижайтесь на меня сегодня, я не стану танцевать». «Значит, я могу танцевать с кем захочу?» — сверкнула глазами Агнуша. «В рамках приличия, разумеется!» — хмыкнул Ридерт и поднялся. «Пойдемте в зал». «С вашего позволения, я отправлюсь переодеться». Герцогиня нежно провела кончиками пальцев по бледным губам его величества. «Вам следует подумать об отдыхе. Вы совсем себя загнали с этими делами государственной важности». Редзерт кивнул и отпустил фаворитку. Ему оставалось продержаться неделю, ту самую обещанную старшему сыну в качестве медового месяца. Поморщившись, он потер левую сторону груди, где засела холодная жаба, шевеля лапами. «Как ни старайся, за один сеанс я не справлюсь, Ваше Величество», печально сказал ему целитель Жужжин после свадебной церемонии. «Слава Пресветлой, ваше сердце сильно!» Но даже такое сильное оно не может справиться с постоянным напряжением, в котором вы его держите. Напряжение. Редерт невесело усмехнулся. Взгляд черных глаз направленный не на него. Тонкий и до сих пор четкий профиль. Вдовья коса толщиной в руку. Неужели она была замужем и овдовела? Или... Или это его она похоронила в своем сердце, привалив в могилу тяжелым камнем отчаяния и засеяв осокой ненависти. Тогда зачем явилась в храм? Зачем?